Эпилог. Но вот чего ты копаешься? Ванька нетерпеливо подпрыгивает у подъезда, дуется на меня, выговаривает: "Иваныч там, наверное, уже все съел". Ну, конечно, все пять ведер малины подмёл. Бормочу я, проверяю ключи от дома, телефон, мало ли вдруг чего-то забыла. Давай, погнали. Ага. Уныло смотрю на черный внедорожник, один из тех монстров, что постоянно теперь присутствует в нашей с Ванькой жизни. Одно из условий Хазарова, на которые пришлось согласиться. «Аня!» «Ванька вытянулся за этот месяц, стал практически ростом с меня. А волосы стричь не дает засранец. Отрастил уже челку до подбородка». «Ну, поехали!» Вздыхаю, иду к машине. За рулем сегодня знакомый здоровяк. До этого был несколько раз ар и один рассказ. Похоже, Хазарову нравится отрывать своих друзей от семей и важных дел, заставляя гонять по нашим нуждам. И хорошо, что этих нужд не так много. По сути, за все это время мы только в гости к Иванычу в кресты ездили, а так больше пешком передвигаемся. Правда, это не отменяет того, что постоянно в зоне видимости какой-нибудь здоровенный трактор, но все же хоть немного свободы. «Ты сегодня же с отцом встречаешься?» – спрашиваю я у Ваньки уже в машине. «Не, завтра». – небрежно роняет он. «Говорил, на стрельбище поедем». «С тобой, Валёк?» «Нет». Басит монстр с нежным и романтичным даже именем Валентин. Ар подскочит. О, хорошо. Ванька улыбается, предвкушая завтрашний день, а я смотрю на него и тоже улыбаюсь. Так мало ребенку надо для счастья. Тишина, спокойствие, надежность. И чтоб с ним говорили. Смотрю в окно, вспоминая с удивлением недавний май и себя. Совершенно другую. За последний месяц, что мы с Ванькой живем вместе, я как-то перестала себя воспринимать в отвязке от него. Это не значит, что я живу только его проблемами, нет. Просто как-то так получается, что у нас все общее. Заботы, вопросы, интересы даже. Ванька стал спокойнее, мягче. Перестал воспринимать отца врагом. И я этому искренне рада. Хотя и до теплых отношений далековато. Скорее, вооруженный нейтралитет. Но и это несомненный прогресс. Какие бы ни были у нас с Хазаровым отношения, он все же Ванькина родня. А родной человек – это важно. За этот месяц Ванька еще два раза навещал маму в наркологии. Я думаю, что Хазаров был против, но машину регулярно присылал. Это тоже одно из выставленных им условий – ездить только на том транспорте, что предоставляет он. Я не оспаривала ни один из пунктов. На самом деле до такой степени обрадовалась тому, что Ванька будет со мной. И сейчас, конечно, напрягает, что Хазаров всегда в курсе наших передвижений. Но, с другой стороны, он в любом случае был бы в курсе. Он всегда в курсе всего. И это пугает. Иваныч выглядит бодро. от травм он полностью оправился и сейчас с удовольствием хозяйничает у себя в доме и в огороде. Пошла малина, и мы с Ванькой объедаемся ею. Ванька, по-свойски сунув старику руку, тут же исчезает в кустах малины. А мы идем к дому. Иваныч угощает смородиновым чаем, садится напротив. смотрит на меня. Пью, прикусываю печеньем. Опять пью. В итоге не выдерживаю первой. Ну что? Поправилась, молясь. В отпуске потому что. Не ношусь как бешеная. А чего это тебя отпустили? Ты ж только месяц с небольшим отработала. За свой счет, пока с Ванькой все не устаканится. Устаканилась. Школу его в какую определила? Ко мне поближе, гимназия. И взяли? Пожимаю плечами. Конечно, взяли. Даже ковровую дорожку расстелили. Думаю, что нехилый взнос фонд школы от одного неанонима очень этому поспособствовал. Я опять же не стала возникать. Ванька не сирота. Почему его отец не может помогать ему? Главное, чтобы не показывался на горизонте чаще обозначенного в документах времени. Хотя, если так дальше пойдет, то, может, Ванька будет не против, чтобы чаще. Хазаров, неожиданно проявив несвойственную ему гибкость, на встречах с Ванькой не молчит и не строит из себя ледяного великана, а устраивает сыну незабываемые впечатления. Они уже на соревнованиях по боксу были, на спидвей ездили. И Ванька притащил кепку, подписанную каким-то крутым драйвером, и на плавании в загородный клуб с горькими водными. И вот теперь на стрельбище. Не знаю, насколько это верный подход. Есть ощущение, что Хазаров просто не стремится оставаться с Ванькой один на один. Но, с другой стороны... У мальчика впервые в жизни столько разнообразных впечатлений. Ему надо, ему полезно. А с тобой он как? Кто? Ванька? Хорошо, не ссоримся. Нет. Тагир как? Никак. Старик испытывающе смотрит на меня, потом спрашивает. А чего никак? Он знает? Прекрати. «Дочка. Он не тот человек, который так легко всё спустит. Мне плевать». «Не надо с ним так. Со мной так не надо. Неожиданно завожусь я. Думаешь, мне есть дело до него?» «Никакого. Если бы он не был отцом Ваньки, я бы даже не заговорила с ним». «Но теперь-то придется. Постараюсь ограничить». Дочка. Я понимаю, он виноват, и прощения ему быть не может, мерзавцу такому. Но вы теперь связаны, а скоро еще крепче связь будет. Нет. Дочка, не шути с ним, лучше сама скажи. Иваныч, еще слово про него, и я уеду, и больше никогда не приеду. Ох, и резко ты стала. Учителя хорошие были. Больше мы на эту тему не говорим. Я ем малину, пью чай с печеньем, а через два часа мы едем уже обратно. Ванька, объевшись малиной до легкой осоловелости, лениво разглядывает виды из окна. А я думаю над словами Иваныча. Он прав, конечно. Я просто прячу голову в песок, эгоистично надеясь, что все обойдется. Ага, рассосется. оттягиваю как могу понимаю что ни к чему хорошему это не приведет, но прошедший месяц с ванькой был настолько теплым настолько спокойным и живым, что не хочется все разрушать, а я непременно разрушу я смотрю на профиль ваньки моего чужого ребенка неожиданно за совсем короткий срок ставшего родным и думаю что никогда за всю мою жизнь Исключая детство в доме бабушки и дедушки, я не была настолько счастлива. До встречи с Ванькой я жила и не понимала, насколько бессмысленная у меня жизнь, насколько слаба и нелепа моя позиция хата с краю, насколько пусто вокруг меня. Так бывает, когда человек с рождения слепой и просто не знает, что есть на свете цвета, и считает себя вполне полноценным и счастливым. А потом ему делают операцию, и он прозревает. И мир вокруг наполняется красками. Вот и у меня мир наполнен сейчас красками. И мне странно вспоминать себя ту майскую усталую замотанную женщину, считавшую, что у нее все хорошо. Где-то далеко она, потерявшая в борьбе за выживание что-то важное. Какую-то еще одну часть себя. Ту, что чище. Что легче? Ту, что умеет различать краски. Ванька мне это все открыл одним своим присутствием. Надо же, как бывает. У меня нет розовых очков. Я понимаю, что дальше будут сложности. И сам Ванька не особенно простой парень. И его отец тоже. Но я справлюсь. Хотя бы ради сохранения вот этого ощущения покоя и счастья внутри нашего маленького мира. Мы тормозим у дома. Ванька выскакивает первым, придерживает мне дверь. И вдруг замирает, смотрит поверх моей головы. «Чего ему от тебя надо?» Я поворачиваюсь и вижу машину Хазарова, ту самую личную, которую он частенько водит сам. Стекло со стороны водителя опущено, и Хазаров в солнечных очках сидит и смотрит на нас с Ванькой, но из машины не выходит. Не знаю. О чем ты? Отвечаю я растерянно. Все ты знаешь, щурится Ванька зло. Это его машина. Вы все-таки спите опять, Ваня? Что, Ваня? Ты мне обещала. Обещала. «И нарушаешь. Опять. Ваня. Что, Ваня? Ты не думаешь, что он может приезжать к тебе?» «Ко мне он по-другому ездит. Скейт подарил прямо на площадке вчера. А ты мне не говорил?» «А чего говорить? Я не взял. Нахер его. В неположенное время приперся и со скейтом своим». «Ваня, не надо так, он твой отец». «Неважно. Он просто хочет, чтобы все принадлежало ему. И я, и ты». «Ну, это вряд ли». «Знаешь же, что не оставит в покое. Захочет забрать к себе. Не зря же так кружит». «Подойдешь?» — спрашиваю я, пытаясь вывести все в позитив. «Вот еще». — дергает он плечом. У нас на завтра стрела. Ваня. Ну а чего? И вообще, каков он тут сидит? Пялится. На тебя. На тебя, Вань. Я ему зачем? На меня он завтра посмотрит. А вот на тебя? Он уже в который раз приезжает так. Мне не нравится. Ванька ревниво закрывает меня от взгляда Хазарова. Если ты с ним не спишь... нечего ему тут ездить пялиться. да я думаю что он просто соскучился хочет с тобой поговорить бормочу я примирительно подталкиваю ваньку к двери подъезда и стараясь не смотреть в сторону хазарова действительно в последнее время зачастившего приезжать и стоять у подъезда я не говорила ваньке что пару раз его машину и по ночам тут видела это все отдает трэшем и безумием но идти и выяснять, что происходит, я не собираюсь. Хочется Хазарову сталкерить за сыном, пусть, его дело. Невольно кладу руку на живот и вздыхаю. Жаль только, что недолго продлится это наше сванька безвременье. И скоро придется что-то решать, разговаривать с Хазаровым. И желательно сделать это до того момента, когда живот уже будет заметен. Мама, расскажи мне о любви, сказку расскажи. Не надо правду. Как цветут весенние цветы и улыбки, и слова, и взгляды. Мама, расскажи, о чем мечтать. Так, чтобы задохнуться от восторга. Чтоб не думать и не вспоминать. И себя не знать предметом торга. Мама, расскажи, как дальше жить. Чтоб легко, чтоб весело и пьяно. Чтоб влюбиться и не разлюбить, и чтоб никогда не плакать, мама, 19.05 2023.